Глава пятая Обшаривая пещеру, я каждый раз, останавливаясь возле проведенной по полу словно выжженной черты, подолгу наблюдал за завихрениями в воздуха, как с одной, так и с другой стороны. Я просто уверен, что это как-то связано с неспособностью ведьмы пересечь условную границу. Вот только границу между чем и чем. Это было очень странно. А я странности не люблю. Эй, как там тебя? Эва. Я вспомнил имя почившей Магини, сущность которой была теперь заключена в камень на навершие моего меча. Некоторое время она молчала, затем неохотно подала голос. Чего тебе? Почему на границе черты, за которой ты стояла, так странно искажается перспектива? Я даже присел на корточки чтобы получше разглядеть этот феномен, но быстро поднялся, потому что без штанов подобная поза вызывала определенный дискомфорт. — Чтоб тебя! Где здесь можно достать штаны? — В сундуке посмотри. В голосе ведьмы звучала апатия. — А почему так грустно? — А чему радоваться? — Я бы с удовольствием тебя на удобрение пустила, но проклятый камень не даст. Он может делать очень больно, даже нематериальной сущности, если почувствует опасность, направленную на хозяина. «Какой интересный камешек!» — проговорил я задумчиво и, не удержавшись, погладил навершие. «Не обольщайся, он довольно безмозглый, ощущает только прямую угрозу. А ты тогда на что?» Я ни за что не поверю, что камень не заставит Эву каким-то образом мне помогать. «Ну, действительно. На что еще нужна одна из великих могинь?» «Конечно же, только для того, чтобы яд в бокале одного ублюдка находить». А вот теперь голос был сам просто пропитан ядом. «Ну-ну, поаккуратнее со словами. Мои родители были женаты на момент моего зачатия и рождения». Я выдержал театральную паузу и добавил. «В отличие от твоих, мерзавец» твоих устах драгоценная. Это звучит почти как комплимент. И да, ты мне не ответила. Что это за хрень, мерцающая возле черты с обеих сторон? Это грань между мирами, неохотно произнесла Эва. Именно под землей, в подобных пещерах, миры, схожие друг с другом, могут ненадолго соприкасаться, и при желании эту черту может перейти мужчина определенного возраста, телосложения и с определенной долей мозгов в его черепушке. Больше никто. Такие вот чары наложили мои предки на это место. Хм, я схватил сундук за ручку и попытался сдвинуть его с места. Мне это удалось, не без труда, но удалось. Оставаться по эту сторону черты как-то резко расхотелось. Не хватало мне еще в другом мире застрять. Тут я хотя бы высочество, и у меня есть верный дейкот и Бакфорд, а что я буду делать там? Никто не только обо мне не позаботится, но даже и не пожалеет. Все это молниеносно пронеслось в голове, особенно мне намеки на то, что эта грань временная не понравились. А что, если она торопилась не просто так? Всякие нехорошие гадости творила вроде той золотой пыли и водного хлыста. Ведь было бы у Эвы побольше времени, далеко не факт, что я не стал бы ее очередной жертвой. Чем обольстительнее женщина, тем меньше у мужчины шансов, а Эва была, что ни говори, очень обольстительный. Стоило мне об этом подумать, как ноги сами понесли меня к черте все быстрее и быстрее, и даже сундук стал как будто бы легче. Пересекая словно выжженную на земле черту, я внимательно анализировал собственные ощущения. В том месте, где мной отмечалось некоторое искажение пространства, я проходил словно продираясь сквозь густую траву, так и норовящую опутать ноги и не дать пройти дальше. С сундуком вообще возникла некоторая проблема. Он крепко застревал в этом мареве и не желал покидать привычный ему мир. Пришлось приложить уйму усилий, чтобы втащить его на свою сторону. А ведьма была сильна. Не зря она себя так хвалит. Умудриться колдовать фактически сквозь пространство и, возможно, сквозь время. Ей дома мужиков не хватало, что ли? Не сунулась бы ко мне, осталась бы жива. С другой стороны, Дома, скорее всего, знали, что от нее ждать. А здесь, если бы не камни неизвестного мне Тавидия, страдать пришлось бы одному симпатичному принцу. Ведь наверняка я симпатичный. Усомневаюсь, ну, что ловушку на орангутана вставили. Надо бы зеркало раздобыть, чтобы вспомнить, как выгляжу. Глядишь, и все остальное начнет вспоминаться. Наконец сундук поддался моим усилиям, И я, вытерев рукавом выступивший на лбу пот, принялся разглядывать замок. Тот оказался совершенно обычным, навесным, и прекрасно сбился рукоятью кинжала. Откинув крышку, я углубился в изучение трофеев. При ближайшем рассмотрении шмотки, судя по содержимому, собирались не одним поколением предприимчивых колдуней как сувениры. Вещи, заполняющие нутро сундука, все были мужскими, и, как и говорила Эва, точнее ее дух, Примерно одного размера. Штанов, правда, был маловато. Видимо, только те, что выдержали такой замечательный способ попадания в объятия красоток. Нижнего белья я не нашел, наверное, трусы были не в моде в обоих мирах. Все вещи были чистыми и обезличенными, то есть не имели запахов других людей, но я все-таки надевал выбранные штаны с изрядной долей брезгливости. Ну ничего, мне бы до Багфорда добраться, он меня быстро во что-нибудь нарядит как только я застегнул довольно неплохой ремень пришедший на смену моему старому который я просто зашвырнул в сундук пол пещеры заметно содрогнулся не удержавшись на ногах я упал на одно колено громко выразив свое отношение к разным ведьмам речь моя была пламенной насыщенной весьма красочными и диомтическими оборотами которые становились разнообразнее ровно настолько насколько усиливалась боль в ушибленном колени кто никогда не играл в футбол, вряд ли поймут всю глубину моей фантазии в выборе этих самых выражений, потому что удар по колену — это больно. На какое-то мгновение я задумался. Не могу представить себе того же Гастингса, бегающего по большому полю в трусах, пинающего мячик Откуда же у меня столь странные мысли об этой забаве? В очередной раз, отмахнувшись от незнакомого и явно чуждого образа, Я поднялся и тут же понял, что придется хромать, потому что каждый шаг отзывался болью во всей ноге. Еще раз высказавшись насчет моего отношения к разным колдунам, ведь я совсем недавно начал ощущать эту ногу как часть своего организма, я огляделся. На первый взгляд пещера не изменилась, но только на первый взгляд. Приглядевшись внимательнее, я понял, что различия все же имеются. Например, исчезло то озеро, хлыст воды из которого едва меня не угробил. Во-вторых, из пещеры ушло ощущение потусторонней жути. Сейчас это была обычная пещера и даже не самая огромная. Оглянувшись, я внимательно рассмотрел ту расщелину, из которой вывалился на пол подземной залы. Расщелина была на месте, вот только тропа, виднеющаяся в ней, не образовывала крутой спуск. Она была пологой. Обычная тропа, в конце которой вроде бы даже мерцал солнечный свет. В очередной раз перерыв содержимое сундука, я отобрал несколько вещиц, которые могли мне в дальнейшем пригодиться, в основном драгоценности, в небольшом количестве присутствовавшие среди обычного барахла. Так я стал обладателем пары колец, массивных печаток явно чьих-то печатей, кошеля, заполненного монетами самого разнообразного вида и достоинства, а также изящной подвески в виде листа клевера на золотой цепочке. Как попало сюда, оставалось лишь гадать. Скорее всего, чей-то талисман, судя по всему, довольно паршивый, раз не помог хозяину, или же подарок от возлюбленной, одному сгинувшему в этой пещере мужичку. Пожав плечами, я сунул подвеску вместе с цепочкой в карман и захлопнул крышку сундука. Пора выбираться отсюда. К расщелю не подходил, припадая на ушибленную ногу с изрядной долей опаски. Вдруг мне только показалось, что проход изменился, и я все еще нахожусь на дне своеобразного колодца. Каким образом я буду выбираться?» Мои опасения оказались напрасными. Тропинка, выходящая из расщелины, шла прямо и наверх подниматься не собиралась. Вот только проход стал настолько узким, что мне пришлось протискиваться боком, и у меня появились совершенно не напрасные опасения, что я могу снова остаться без штанов, а заодно и без камзола и без рубашки, Но обошлось. Мои вещи остались целыми, а когда я протиснулся внутрь, то проход начал постепенно расширяться. Я ни на что не намекаю, но мне кажется, когда я со свистом летел сюда, то был гораздо стройнее. Последнее слово я произнес, сильно втянув живот, и так бывший плоским и задерживая дыхание. Эва в ответ что-то неразборчиво пробормотала. Меня не покидало ощущение, что ее могу слышать только я один но пока поблизости больше никого нет, на ком можно было эту догадку проверить, то и забивать голову раньше времени различной ерундой не следовало. Чем ты меня наградила напоследок, до того, как стала моей недобровольной помощницей?» «Проклятие мучительных кошмаров», — неохотно ответила ведьма. «Только в момент наложения посмертного проклятия уже вмешался этот камень, и что-то пошло не так, как должно было пойти. И это значит, что я понятия не имею какие именно сны будут тебя посещать отныне хорошо бы эротические хмыкнул я прислушиваясь на мгновение мне показалось что я услышал невдалеке какой то шум в проходе было светло не так как при свете дня но достаточно чтобы не натыкаться на стены и видеть куда я собственно иду еще в момент своего протискивания в проход Я разглядел странный серебристый мох, покрывающий стены. Именно он и издавал это тусклое сумеречное сияние. Звук впереди повторился. Остановившись, я принялся обслушиваться в царившую тишину. Нет, мне не послышалось. Впереди явно что-то происходило, и плохо дифференцируемый звук долетал до того места, где я стоял, отражаясь от каменных стен прохода. Снаружи оставались мои люди, когда я попался в ловушку озабоченной колдуньи, и я поспешил туда на ходу вытаскивая меч. Что-то явно произошло, раз они отошли от места, где перевернулась телега так далеко. Даже если учитывать, что они дружно кинулись на поиски моего пропавшего высочества, слишком уж шум напоминал битву. А это означало, что им, возможно, нужна была помощь. В этот момент меня не заботило, что я не слишком подготовлен в качестве воина и что могу скорее помешать, ведь капитану Гастингсу придется отвлекаться на то, чтобы прикрыть еще и меня. Почему-то во мне зрела тупая уверенность в том, что я вполне могу помочь и даже сумею переломить ход сражения. Впереди замаячил неяркий свет, проникающего в пещеру солнца. Оно освещало лишь небольшой пятачок у входа. Опомнившись, я остановился и в первую очередь постарался выровнять дыхание. Нужно не просто ломиться на пролом, а сначала аккуратно разузнать, что происходит снаружи, и уж потом выскакивать с громким криком «Бонзай!». Прислонившись к стене спиной, я принялся пробираться к выходу. Когда я уже почти подошел к проему, ведущему из пещеры наружу, то на какое-то мгновение его закрыла тень. Очень скоро тень исчезла, словно кто-то подошел к проему, заглянул внутрь, и ничего не обнаружив, отошел от пещеры. Шум битвы стих, и к выходу я прокрался уже в полной тишине. Совсем рядом с проемом лежал огромный валун, немного перекрывавший его. Я пригнулся и последние метры пробежал, стремясь спрятаться за этим валуном. Только нырнув за камень, я с изрядным удивлением обнаружил, что место занято. Сразу за валуном, Обнаружилась ниша в стене. Похоже, что когда-то ее образовал текущий по проходу ручей, давно истякший. Вот в эту небольшую нишу. И умудрились забраться Бакфорд и Криспин. Они сидели рядышком, буквально вжимаясь друг в друга, а на их лицах был написан не просто страх. Они были в ужасе. Несколько долгих секунд мы разглядывали друг друга, пока, наконец, в глазах Бакфорда не промелькнуло узнавание. Верный слуга протяжно всхлипнул и закрыл лицо высохшими жилистыми руками. Этот всхлип был единственным звуком, который он позволил себе издать, но мне необходимо было выяснить, что происходит. Так как я сидел спиной к выходу, то пришлось немного провозиться, чтобы повернуться, досадуя на себя и свою неуклюжесть. Почему-то мне все время казалось, что я должен двигаться более ловко. Ушибленное колено прострелило болью, когда неудачно подвернул ногу, и я до крови закусил губу, чтобы не вскрикнуть. Возле входа не было видно ничего, что могло бы привлечь внимание. Отцарившая вокруг тишина подтвердила, что даже если кто-то здесь и был, то уже ушел. Выждав еще минуту, я развернулся опять спиной к входу и лицом к Бакфорду и знахарке. Не спеша убирать меч, я прижал его к себе и только потом прошептал. «Что, вашу мать, происходит? Где Гастингс, и почему вы уединились в столь странном месте?» «Ваше Высочество!» — Бакфорд вытер прокатившуюся по морщинистой щеке слезинку. «Какое невероятное счастье, что вы живы! Хвала всем богам!» «Бакфорд, мой верный Бакфорд!» — я на мгновение стиснул зубы, а потом продолжил. «Я жив, и ничего слишком криминального со мной не произошло, кроме потери штанов, но, как видишь, я сумел это компенсировать». «Криминального?» — Криспин, нахмурившись, задумчиво смотрел на меня. «Что значит это слово?» Сначала я подумал, что она так неудачно шутит, но затем понял, что нет, не шутит, а действительно не знает, что означает вырвавшаяся у меня на автомате словечко. Оно означает, что со мной не произошло ничего, что повлияло бы на мою жизнь в печальном смысле из-за совершения кем-то злодеяния. Родив эту фразу, я вытер вспотевший лоб. Почему из меня периодически сыплется различная муть, например, непонятные слова? Я уже себя не спрашивал. Видение, которое посетило меня в ответ на неправильно сработавшее проклятие, наталкивало на мысль, что искать ответы нужно именно в том направлении. Только не здесь и не сейчас. Криспин, не надоедай его высочеству неуместными вопросами, когда он не получил ответа на свой вопрос. Сердито оборвал начавшую было о чем-то говорить знахарку Бакфорд. Он даже немного повысил голос, за что был награжден моим суровым взглядом. Тут же исправившись, он зашептал на пределе слышимости. «Когда вы изволили исчезнуть, мы с Криспин отправились вас искать. Капитан Гастингс помог нам спуститься вниз. Все были заняты, время поджимало, да еще и беспокойство за ваше высочество». И я, не удержавшись, хмыкнул. «Ну-ну». «Интересно, кто, кроме тебя, испытывал искреннее беспокойство за мое высочество?» Бакфорд тем временем продолжил. «Мы не успели отойти далеко, как тот негодяй, плененный вашим высочеством. Пришел в себя и заорал. «Эльфы!» Он тут же был пронзен стрелой, а во враг, воспользовавшись амулетами левитации, начали спускаться проклятые длинноухие. Капитан Гастингс сумел сориентироваться и принял бой». А мы с Криспин побежали и спрятались здесь. Мы были уверены, что вы уже погибли от рук этого нечестивого отродья. И Бакфорд снова всхлипнул, а я задумался. Эльфы — это ничего хорошего. Но остаться без своих рыцарей не хотелось вдвойне. Похоже, ни Бакфорд, ни Криспин не знают, чем закончилась стычка и кто в итоге победил. А раз так, то хочешь не хочешь, придется добывать разведданные. Может еще удастся как-то исправить ситуацию в свою пользу, если она сложилась аховая.